Глава 11. Убили Сашу. Ночь хороша светом далёких окон. Человек может в одиночку бороться за свою жизнь, но он должен знать, что в глубокой ночи далёкие тёплые окна ждут его. Иначе зачем бороться? И погибая ночью, хрипя и выплёвывая кровавый снег,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 Потом он искос и посмотрел на друга. Тот сидел с отсутствующим видом, и только легкая тень смущения на его лице говорила о том, что он ему благодарен за эту песню. Они сидели и горланили, перебирались в студенческие песни, старинные, новейшие, когда вдруг захлопали одна с другой все двери. В клубе морозного пара в комнату убежала Даша Гурьянова. «Александра — Александра Дмитриевича! — крикнула она и остановился. Выступление закрыл рот руками, качнулся и сел на пол. Карпов сразу же перемахнул через стол, Максимов тоже подбежал к девушке. Даша открыла глаза и прошептала: "Убили Сашу. Ни на одном кросссе они не бегали так быстро. Они бежали молча, охвачены злобой и надеждой узнать, как можно скорее, что это нелепая весть, брехня, что Сашка жив и здоров, или бы ранен, но только не мёртв, только не мёртв". Они бежали, даже не замечая того, что темные улицы поселка пришли в движение. Что тут и там двигались люди, прыгали дымные круги ручных фонариков. Возле складов глухо жрумела толпа. Друзья врезали в с нее с налета. Тело Зеленина лежало на куче тулупов в телогреек. Тело, а не трупли, заострившееся белое лицо с громадным кровоподтеком, с рваной раны на правой щеке, тупо, безжизнно открытый рот.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 Алексеев встал на колени, расстегнул пальто, куртку и осмотрел рану. Владка сиел на снегу и рыдал. Это невозможно. Это невозможно, повторял он. Есть пульс, резко спросил Максимов. Владка отрицает, покачал головой. Максимов взял руку Зеленина сам. Кажется, есть пульс. Какого дьявола? Владка закатывает истерику в такой момент, тоже мне хирург. Да что кто сейчас и сможет что-нибудь сделать-то, Владка? И схвёл от себя в руки. Он хороший хирург. Максимов помнит тот день, когда Владке, единственному из студентов, поручили сделать стерэктомию. Круглов тогда сказал, что такие руки, как у Карпова, удивительно, как это мысли разбегаются в такой момент, подумал Алексей, взял пригоршню снега и вытер лицо, потом встряхнул Владку и спросил: "Диагноз?" Карпов тоже провёл рукой по лицу, голосом автомата ответил: "Проникающее ранение брюшной полости". Должно быть ранен желудок, аккуратно задета артерия, декстра. Будем оперировать. Жёстко сказал Максимов. Летков взрогнул, сам и с ума сошёл. На артерии не задета, понял? Перестань кныкать. Оперировать придётся тебе. Подвода есть, крикнул он. Ну-ка, мужики, дайте дорогу. Есть надежда-то. Хрипло спросили с толпы. Да! яростно воскликнул Максимов. Да, прошептал Карпов. Филимон бешено натягивал конягу. Бежали рядом люди, на скользких местах тянули её за усы, толкали сани. Куда к чёртам подевались все машины? Подумал Алексей. В это время из темноты выступили конторы трёх автомобилей. Вокруг них возбуждённо махали руками люди, слышнысь короткие возгласы. Всего с Ярмской банки сидит, ружьё у него. Откуда? У лукони двухстволку отню. Возьмём бандилу. Неожиданно все три автомобиля зажгли фары. Лучи вырвали из мрака головы, шапки, погоны милиционеров, фосфорическими полосами легли на снег и упёрлись в крохотную кособокую избёнку. Толпа начала раскатица цепью. Максим вдруг толкнул Ваську. Езжай же дальше, я догоню вас на машине. Куда ты рхнул, Карпов? Но Алексей уж умчался прочь. Он пробежал мимо какого-то инвалида. побежал к цепи и пошёл рядом с другими с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. "Сашка та", сказал ему сдерживая рыдания кто-то справа. Алексей покосился. Лицо идущего рядом парня показалось ему знакомо. Цепь смыкалась вокруг банки. Оставалось не больше сотни метров. Внезапно оттуда бухнул выстрел, и в настопивший после этого тяженей резко скрипнули петли дверей. Максимов увидел, как Из банки боком выбирается высокая фигура с ружьём в руках. Вот он. Тот, кто проборвал Сашкину жизнь. Одним движением руки перерезал глотку мечтам, чудачествам, планам. Вот значит он, убившего громный Сашкин мир и скоретьвши Инну, смертельно ранившей стариков зелененых, застоявши плакать по бабье владьку, поднявши нам ги весь посёлок в вот, воз, значит это гадина. Алексей ринулся вперед сразу, обогнал цепь. Я его и сейчас прикончу. Задушу, раздроблю голову, растопчу эту мразь, никому не позволю сам. Боже мой, а Сашке-то этого легче будет, легче. Он побежал к Федьке. Тот стоял, качаясь и тихо натушно рыча. Обеими руками он держал перед собой двустволку. Но не как оружие, а скорее как балансир. Лицо его надвинулось. На Алексея щеки дрожат, глаза моргают, под носом смёрзшиеся сопли. Жалкая гадина, такому мстить убить не значит мстить. Максимов вырвал ружьё, отбросил в сторону тремя ударами, словно тренируясь на боксёрской груши, свалил Федьку себе под ноги и сам в истерике покатился постнику. Замелькали над головой ноги, цепь замкнулась вокруг Федьки Алексея. «Посчитаем ему, ребята, за доктора нашего!» — крикнул кто-то.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 "Что, девы сами выбирали, или нет? Феечку увели?" ушла возбуждённо голдят толпа. Максимов расстирено встал на в этом снегу. Он же начал приходить в себя. "Молчи", диктовал он себе. "Лучше скрипи зубами, но них хрень, молчи. Не говори ни слова. Вытри снегам лицо и иди, иди, давай, пошевеливайся". Возле машины стояли трое, видимо, ждали его. Тут парень со знакомым лицом и инвалид тоже, до странности знакомый, и какой-то Верзилы. — Послушайте, — взволнованно сказал инвалид, — говорят, есть какая-то надежда. — А мы думали, все, крышка, — пробасил Верзилы. — Шли с Борисом из клуба, вдруг бегут, кричат, убили Сашу. — Может быть, останется жив, — спросил знакомый парень. — Быстрее, в больницу, — прошептал Максимов и полез в машину. Ему было стыдно от того, что он потерял надежду и поддался злобе и отчаянию. Может быть, действительно надо раздуть огонёк жизни, который ещё теплится в Сашке. Сколько времени он пролежал в снегу? Ведь он был в сущности очень здоровым парнем. Был? Нет, Сашка ей, Сашка будет, мы ещё поборемся. Настоящие ребята. Горды из Зеленино роскошная бессиневая лампа, вырванная с таким трудом у снабженцев райздравотдела, освещала операционный поли ярким ровным светом. Такая аппаратура обычно вселяет уверенность в могущество медицины. Карпур стоял возле стола, держа на весу руки прямой и строгий. На корыванч наложилась система для переливания крови. Даш лишь не расприсчитывал инструменты. Вошел Максимов и занял свое место напротив Карпова. — Макар Иванович, у вас все в порядке, да? — Начнем, Макс? Давай — Давай. На секунду все четверо подняли головы и обменялись взглядами. На секунду дрогнули лица с сожжатыми губами и снова превратились в бесстрастные маски. Каждый словно принял переброшенный от одного к другому канат и намертво закрепил его. Теперь они почувствовали себя альпинистами одной связки. Карпов сделал разрез. Брюшная полость была заполнена кровью. Оказалось, что лезвие ножа пересекло веточку крупной артерии и пробило желудок. Карпов взглянул на Максимова. «Понимаешь — Понимаешь? — Максимов молча кинул. — Что там? — спросил Макар Иванович. И Даша подвела вперед напряженные и суровые. — В двух сантиметрах прошел от артерии декстра, — сказал Карпов. — Лигатуру. Может быть, как раз то, что он лежал на снегу и спасло его? Батун Максимов: "От холода жали сосуды. Смысло. Неужели спасён? Неужели мы вытянем Сашку?" "Держись, Рец, тебя ещё нет, ты ещё чувствуешь. На твоё тело живёт вокруг него друзья, и ты будешь снова спокойно у владькуш начал шевать желудок." Максимов смотрел на ловкие длинные пальцы, совершенно аппарат копошащийся в ране, ловил каждое движение. Вот он, Владка Карпов, хирург, спасающий друга. Вот и он, настоящий Алексей Максимов. Вот мы, врачи, настоящие ребята. Вдруг Макарванч выпрямился, бросился к Саршкиной голове, что-то сделал там. Пульса нет, сказал он. Зрачки не реагируют. Кровь при дела, Алексей, в голову. Помутилось в глазах. Он увидел, как задрожали Владкины пальцы, державшие иглу. Он поднял голову и уставился Владьке в Владки глаза. И тот тоже посмотрел на него. Они не двигались. — Неужели все кончено? — спросила Даша. — Этот вопрос словно вывел их из-за спинения. Максиму сказал, — Надо адреналин в сердце. Ты когда-нибудь делал это? — Нет, — ответил Карпов. — Представь себе, не приходилось. — Мне тоже. Сделаешь. — Технически это несложно. Но руки сделай лучше ты. Максиму взял шприц с иглой. Начал четвертое межреберье. Думал ли он когда-нибудь, что будет прокалывать сердце Сашки Зеленина для того, чтобы вернуть его к жизни? Он проколол сердце и ввел адреналин. — Появился пульс, — шепнул старик. Стали ждать. — Пульс становится лучшего наполнения, — подавляя возбуждение, — сказал старик. — Ведите теперь под кожу. Есть — Есть! Движения всех четверых стали еще более четкими. Внезапно забеспокоилась Даша. Несколько раз она тревожно посмотрела на лампу. — Макар Иванович, который час? — Без четверти двенадцать. Ой! — Что такое? — После двенадцати у нас электричество горит в полнакала. — Карпов озадаченно взглянул на нее. — Работа была еще поменьше мере на полчаса. — Ничего, зажжем керосиновые лампы, — сказал старик. Но и после двенадцати свет продолжал гореть ярко. Люди, для которых сейчас весь мир замкнулся в операционной, Не знали, что вокруг ходит, смотрит с надеждой в внешний мир. Посёлок не спит. Тёмные фигурки собираются кучками, смотрят туда, где за берёзами светится цепочка больничных окон. У крыльца больницы дежурит автомобиль, мотор периодически прогревается. В дежурке у телефона курит Егоров. На подстанции прогуливается Тимофей, сверски поглядывая на обслуживающий персонал. Звонят с стеклянного мыса. Не надо ли чего? Звонят из районной больницы, выехал главный врач. Звонят с лесозавода, с соседнего аэродрома. Идут в темноте лыжники, трусят лошадки, рычат, карабкаясь по ухабам, крузовики. Взбаламучена вся мартовская ночь. — Все, — сказал Карпов, отошел от стола и посмотрел на лицо Зеленья. Оно по-прежнему было бледным, как матовое стекло. Но какие-то еле уловимые приметы говорили, что это уж лицо не трупа, а просто тяжело больного человека. Они гуськом вышли из предоперационной и прошли в дежурку. Тяжело стукнул костылями Егоров, вскочил Борис. Они не сказали ни слова, но глаза их кричали громче всех голосов. Теперь Максимов узнал Бориса, улыбнулся ему. — Подумай, как будешь ставить Сашке блок? Это не так-то просто. — Ну! — воскликнул вместе с Борисом и Егоров. Врачи молча со странными улыбками сели, пустили по кругу пачку сигарет. Закурили страсть не глядя друг на друга, поняли и замолчали Борис и Егоров. Трудно сказать что-нибудь связное после того, что произошло этой ночью. Максиму даже казалось, что устал и сразу навалившийся ему на плечи вызван от тем, что он сказал нескольких обдающих слов знакомому волейболисту. Дободряя другого сам, надеешься. А что всё-таки ждёт их завтра утром? Так или иначе они прошли сквозь ночь. Сегодня они впервые побывали там, на роли же жизни и смерти. Вели там бой и вернулись усталые, опустошенные и в то же время наполненные чем-то новым. Теперь Сашка должен бороться сам, а они все рядом, все на стороже, но он должен сам побарахтаться. Почему они молчат? От усталости? Нет, в них должно перебродить первое ошеломление от величайшего в их жизни события. Эта ночь не забудется никогда. Они прошли ее насквозь и нашли самих себя. Говорится, все стало ясно. Спасая друга, они поняли свое назначение на земле. Они врачи, они будут стоять и двигаться в разных местах земного шара, куда они попадут с главной и единственной целью — отбивать атаки болезни и смерти от людей. от веселых, беспокойных, мудрых, сплоченных в одну семью существ, а все остановив тростепенно, а не врачи. Год назад им сказали об этом, но они все еще воображали себя просто молодыми парнями. — Где-то я вас видел, — прищурился на Егорова Максимов. Тот хлопнул его по спине и улыбнулся. — Завтра я вам напомню. Сейчас нужно отдыхать. Все еще впереди. Морозный дымный рассвет смотрел в окна. Максимов, сгорбивший, сидел у кровати Зеленина и смотрел на его лицо. Казалось, оно поразовеяло. Или это только? О, цвет восхода! Во всяком случае, дыхание ровное, пульс шестьдесят четыре, давление сто на шестьдесят. Наши шансы растут, а? Сашка, ты молодец, мы еще с тобой пофилософствуем, побродим еще по Петроградской стороне, поиграем в волейбол, поплаваем вместе. посмеемся, погрустим, сходим не раз в кино, встретимся через три года или гораздо раньше, будем писать друг другу письма и посылать автокарточки. Все еще у нас впереди. Максимов встал и подошел к окну. Морозные узоры кустиками поднимались вверх по стеклу, но закрывали только нижнюю его половину. Был виден далекий берег озера, над которым висело солнце. На льду перемешались розовый и голубые тени, скоро начнёт таять. Придёт весна, похожая на сотни других весен, но всё-таки чем-то отличающаяся. Это закон, постоянный круг. Раньше, в прошлые годы, века жили Максимовы и Зеленины, похожие на них теперешних, но всё-таки другие. Сейчас живут они, а после них будут другие, похожие на них, но другие. И нужно бы Те новые временами вспоминали о них. Тогда тогда не будет страшно. Надо всё делать для того, чтобы нас вспоминали. Не персонально, Максим, а всех нас. Сашка прав, нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом высокий род человек. Иначе жизнь станет злодейщей трагедией или никчёмным фарсом. Не нужно бояться высоких слов. Мы смотрим, ясно вещь. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное. Бороться за чистоту своих слов, Свой глаз и душ, а на старье в облаву. Максимов вспомнил кособокую избушку, Освещенную фармой автомобиль, Ссутулившую из фигуры убийцы И цепь, окружающей его. Вот они, рабочие, Грузчики, лесорубы, шоферы, пилиционеры, Идущие в атаку на старый мир. На мир, где в дело пускались ножи, где жизни стоило и копейки, где людей сжигали мрачной страсть. Мы идём. Вовсе вот так и мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что внутри нас поднимается временами. Он и не, неверие, цинизм это тоже оттуда, из того мира, отживёт в нас и временами может показать, что другой это и живёт в нас. Нет. Нет. К тому мы и новые люди, что боремся с этим и побеждаем, и находим своё место в рассыпанной цепи. Максимов повернулся и увидел, что у двери стоят Владка и Даша, ещё какие-то люди. Иди спать, Макс, сказал Владка. Потебя смень. Алексей встал в ногах у Зеленина и посмотрел на его лицо. И вдруг он увидел, что Сашка смотрит на него. Лёшка, сказал Зеленю. Ну-ух. Что там со мной? Максимов крепко вцепился в спинку кровати и сказал хрипло: "Постяки, ты жив?" Подошли Владка и Даша, Зеленен повёл взглядом и улыбнулся. "О, да вы все здесь. Привет, ребята." "Привет", сказал Владка. "Саша", сказала девушка. "А как на Абрант-вахте? Не волнуйся, Макарович успел принять роды." Зеленен кивнул, закрыл глаза и снова открыл их. "Ой, конечно. Не слышали концерт из Москвы, там Ин, слушали, сказал Владк. Да перестань ты болтать, нельзя. Я хотел вам сделать сюрприз, продолжал Зеленин. А сам так и не услышал. Можно послать заявку на радио, сказал Максим. Пусть прокрутят плёнку, наверняка они записали. Конечно, записали такую игру, проговорил Владк. Правильно. Так и сделаем, прошептал Зеленин и закрыл глаза. Заявку от моряков из Тикво океана, сказал Максим. Избу рядом с Уваморья, сказал Карпов. И от жителей Круглогорья встала Даша. И от рабочих стеклянного мыса пробасил стоящий в дверях Тимоша. 1959 год. Конец книги. Декабрь 2012 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнего читал Вячеслав Герасимов.